Сигарета только тогда приобретает для нас настоящую ценность, когда мы ее лишены. Однако давайте признаем, нравится вам это или нет, вы знаете, что вы на крючке. Как только вы поверите в этот крючок, вам уже никогда полностью не расслабиться и не сосредоточиться без сигареты. Поэтому не пытайтесь бросить курить, пока не прочтете всю книгу до конца. По мере чтения или прослушивания, ваше желание курить будет постепенно уменьшаться. Только не парите горячку.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 Теперь я понимаю, что многие курильщики не дочитывают книгу просто потому, что чувствуют, им придется бросить курить, когда они ее дочитают. Некоторые из них нарочно читают по строчке, чтобы оттянуть страшный день. Сегодня я отдаю себе полный отчет в том, что у многих моих читателей связаны руки, поскольку прочесть книгу их заставляют люди, которых они любят. Взгляните на ситуацию с другой точки зрения. Что вы теряете? Если вы не бросите курить к концу книги, вы не станете хуже, чем вы есть сейчас. Вам абсолютно нечего терять, а приобрести вы сможете так много. Между прочим, если вы не курили в течение нескольких дней или недель, но все еще не уверены, кто вы, курильщик, бывший курильщик или некурящий, то постарайтесь не курить, пока читаете или слушаете. На самом-то деле вы уже некурящий. Все, что вам теперь предстоит сделать, это привести ваш мозг в согласие с вашим телом. К концу книги вы станете счастливым некурящим. В своей основе мой метод – полная противоположность обычному способу бросить курить. Нормальный, обычный способ заключается в составлении списка явных отрицательных сторон курения и убеждений себя. Если я смогу продержаться достаточно долго без сигареты, желание курить пройдет. Тогда я снова начну наслаждаться жизнью, будучи свободным от никотиновой зависимости. Это логический способ положить конец курению, и каждый день тысячи курильщиков бросают курить при помощи многочисленных вариаций этого метода. Однако добиться успеха, следуя ему, очень сложно по следующим причинам. Первое. Настоящая проблема – не проблема бросания курить. Каждый раз, постушив сигарету, вы бросаете курить. В какой-то день вы можете привести убедительные доводы и сказать «я больше не хочу курить». Такие доводы есть у каждого курильщика в любой день его жизни, и они намного весомее, чем вы можете себе представить. Настоящая проблема заключается в том, что на второй, десятый или десятитысячный день в момент слабости, триумфа или просто в состоянии опьянения вы закуриваете одну сигаретку, а поскольку курение в какой-то мере наркотическая зависимость, вы хотите закурить другую, потом еще одну и внезапно снова становитесь курильщиком. Вторая причина. Забота о собственном здоровье должна бы нас остановить, Наш разум подсказывает «брось курить, идиот», однако в результате бросить становится даже труднее. Мы курим, к примеру, когда нервничаем, но скажите курильщикам, что курение убивает их, и первое, что они сделают, прикурят сигарету. Третья причина. Все доводы на самом деле значительно усложняют отказ от курения по двум причинам. Во-первых, создается ощущение жертвоприношения, так как нас вынуждают отказаться от маленького друга или опоры, или небольшого порока, или удовольствия, в зависимости от того, как это расценивает сам курильщик. Во-вторых, они одевают на нас шоры. Причины, по которым мы курим, отличаются от тех, по которым нам следует бросить курить. Вот как звучит главный вопрос – почему мы нуждаемся в курении? Легкий способ бросить курить заключается в следующем. Давайте забудем о тех причинах, из-за которых мы хотели бы бросить курить. А взглянем на проблему курения в общем и зададим себе следующие вопросы. Первое. Что мне дает курение? Второе. Действительно ли я получаю от него удовольствие? И третье. Неужели я на самом деле хочу идти по жизни, платя бешеные деньги только за то, чтобы задыхаться, засовывая эти штуковины в рот? Хорошие новости состоят в том, что курение абсолютно ничего вам не дает. Позвольте пояснить эту мысль. Я говорю не о том, что недостатки курения значительно перевешивают его положительные стороны. Об этом знают все курильщики. Я имею в виду, что у курения нет никаких преимуществ. Единственной положительной стороной курения когда-то была социальная, коммуникативно-неформальная подоплека. Сегодня даже сами курильщики полагают, что курение – антиобщественная привычка. Большинство курильщиков считают необходимым дать рациональное объяснение своему курению, однако приводимые ими доводы – заблуждения и иллюзии. Итак, первое, что мы сделаем – развенчаем эти заблуждения и иллюзии. Вы придете к пониманию того, что, собственно говоря, и отказываться-то не отчего. Не только не существует ничего, от чего вам придется отказаться, но более того, в том, чтобы быть некурящим, есть очевидные выгоды. Деньги и здоровье – лишь две из них. Как только будет развенчана иллюзия, что жизнь никогда уже не будет столь приятной без сигареты, как только вы осознаете, что жизнь не только столь же приятна без никотина, а бесконечно приятнее, как только чувство лишения или тоски по сигарете исчезнет, мы вновь вернемся к здоровью и деньгам, а также к десятку других причин отказа от курения». Это понимание послужит вам дополнительной поддержкой и поможет достичь того, чего вы действительно хотите – наслаждаться жизнью, свободной от рабской никотиновой зависимости.